Глава двадцать пятая. Дана Дмитреску. После всех конкурсов, приседаний и вокальных упражнений я была выжата, словно лимон. Ник проводил меня до номера, намекал на какую-то ночь любви, пытался поцеловать, но мне было не до него. Пообещала актеру ужин и захлопнула перед носом дверь номера. Я все вспоминала, что же меня так смутило. Нет, даже не смутило, а напрягло. Обессиленно плюхнулась на кровать и прикрыла глаза, прокручивая в голове события вечера. Лорд Драконов возглавлял жюри, а Лёля велась вокруг него плющом. Но в этот раз на хозяина Дали её аромат не действовал. Вспомнила. Когда Арбузова отбивала чечетку, а я стояла на сцене с другими конкурсантками, Драконов сделал вид, что чихнул, а сам закапал в нос лекарство из маленького флакончика. «Я глазастая, у меня работа такая, все подмечать». Бобер Митрошкин тоже заметил и нахмурился. Неужели Драконов догадался, что Лёля мухлют с духами? Потом наступила моя очередь танцевать, и мне уже было не до Драконова. Я вспомнила юность в полицейской звероакадемии, как мы отрывались на вечеринках после учебы. Прикрыв глаза, начала танцевать. Через несколько секунд почувствовала музыку, слилась с ней, ощущая радость и подъем. Когда звуки стихли, раздались аплодисменты. Ник улыбался. И, кажется, морщины на лбу лорда-дракона тоже разгладились. Потом были приседания. Тут я не переживала, подготовка у меня была что надо. И если бы меня не отвлекли вопли поклонников Арбузовой, могла бы еще сделать три подхода по пятьдесят. Удивила Леля, она не отставала от меня. С другой стороны, она не только поет, но и танцует. Физическая подготовка в норме. Я особенно переживала за песенный конкурс. Как выиграть у самой Арбузовой? Заметила, как некий лис подал Лёле коктейль. То ли напиток был слишком холодным, то ли Лёля волновалась, но из горла певицы раздался хрип. В итоге спела она так себе. У меня по сравнению с ней вовсе не было вокальных данных. Но раз надо, значит надо. вспомнила мамочку, которая, к сожалению, рано покинула этот мир, и тихо начала мурлыкать одну детскую песенку, которую она мне пела. А когда закончила, удивилась. Тим Драконов смотрел на меня зачарованным взглядом и улыбался. Наверное, впервые видела его открытую искреннюю улыбку. Правда, пока лорд улыбался, Бобер Митрошкин ловко достал из его кармана флакончик с каплями. Работу профессионального карманника может заметить лишь опытный сыщик, то есть я. Похоже, этот Алекс Митрошкин не такой уж и композитор, каким хочет казаться. У него явно богатое прошлое. Это настораживало. Теперь у меня не осталось сомнений, что эти двое задумали охмурить Драконова и выкачать из него денежки». И если раньше меня терзали смутные сомнения, то теперь я была уверена в том, что Лёля использует запрещенный в Зверляндии афрозвериак. Нужно откровенно поговорить с Драконовым и сообщить о догадках. И необходимо пробраться в номер к певичке, чтобы найти духи. Разоблачу ее при всех. А лучше сообщу в полицию нравов, ведь за использование афрозвериака ей полагается пятнадцать суток в Зверинце и огромный штраф. На этой приятной мысли я и уснула. А утром меня разбудили крики соседей. Парочка псов-оборотней опять лаялась. «Вот тебе и вип-номера. Слышимость, как в моей арендованной комнате в крысиной норе. Весь зверомир — одна сплошная коммунальная квартира. А мне нужно сосредоточиться, поработать со списками претенденток на роль водной охотницы и составить план действий». Нацепив легкий шелковый сарафанчик, вышла из номера и направилась в парк. Но на пляже даже в такую рань было не протолкнуться. Элитный курорт или нет, но отдыхающие с позаранку занимали лежаки, укладывая на них полотенца и свои вещи. Миллионеры столбили места под солнцем. Вспомнила, что в парке рядом с прудом есть беседки. Вряд ли сейчас кто-то туда забредет. По дороге размышляла о вчерашнем поведении Арбузовой и Митрошкина. А еще казалось странным, почему за все это время не было нападения на Драконова. Нет, возможно, именно благодаря стараниям агентов ФСО удавалось предотвращать покушение на лорда. Но мое звериное чутье сыщицы подсказывало, что мы чего-то не знаем или что-то упускаем. В отдаленном уголке парка я обнаружила беседки. Одна из них, сплошь увитая плющом, была кем-то занята, судя по тихим голосам. А вот в соседней никого не было. Там я и расположилась. Открыла лист с именами дамочек и добавила в список Арбузову и Элеонарию, которая уже третий день не появлялась на людях. Надо бы ее навестить, узнать, чем она промышляет. В итоге у меня получилось шесть претендентов на звание «водной охотницы». Я развернула еще один лист, который благосклонно передал мне во время конкурса «Дюпонт». Это были названия курортов, где за последний год произошли преступления, приписываемые нашей охотнице. Так-так-так. Первым шел весной санаторий для избранных зверотворцов «Тихолесье». Отдыхавший там писатель-сказочник Кабанов якобы потерял ключ от сейфа. Как утверждал потерпевший, с ключом он ни на минуту не расставался и прятал в надежном месте во внутреннем кармане Кальсон, а по прибытии домой обнаружил, что сейф вскрыт, охранившийся в нем золото похищено. Следователи напали на след водной охотницы, но схватить преступницу не удалось. Второе преступление произошло через пару месяцев в элитном клубе профсоюзных деятелей Змей Совет. Мокрое дело. Жена известного борца за права утонула в пруду. Можно было бы списать на несчастный случай. Только вот дама, выхухоль обортень умела плавать, а вдовец подозрительно быстро утешился и всего через месяц обзавелся молодой женой-змеюкой, служившей у него ранее секретаршей. Улик не нашли, местная полиция дело закрыла, а вот ФСО заподозрили недоброе. Слишком уж несчастный случай был похож на заказное убийство, да и явно прослеживался почерк охотницы. Все дела она обставляла как несчастный случай или потери, если речь шла о краже. Еще одно убийство случилось весной на лесном курорте «Волчья тропа». Здесь дело раскрыли. Заказчик, брат миллионера Клыкастова, признался, что лично нанял водную охотницу. Через третьи руки из большие деньги вышел на нее и сделал заказ. Агенты ФСО под видом нового заказчика хотели нанять и вычислить преступницу. Но, увы, та молниеносно сменила пароли и явки. В этом деле примечательно то, что заказчик встречался с охотницей лично, когда передавал огромный гонорар. Но внешность женщины толком описать не смог. По его словам, на ней был длинный плащ с капюшоном. «Ни лица, ни фигуры не разглядишь. Голос низкий, сиплый, но это и я подделать могу». В общем, никаких особых примет заказчик не назвал. Жаль. Остается проверить, посещали ли дамочки из моего списка эти курорты. В тот момент, когда я свернула список и собиралась покинуть беседку, услышала шаги. Явно соседи тоже закончили свой разговор. Решила обождать и задержалась. Невольно прислушалась к голосам. Один — тихий мужской, другой — женский, низкий — с хрипотцой. Они о чем-то спорили. не иначе как любовное свидание не удалось. Я ухмыльнулась, но тут же вздрогнула. Меня насторожила последняя фраза. — Вы же обещали, что на воздушном шаре произойдет ЧП, а он вернулся живехонек. — Мне помешала нелепая случайность, — сокрушалась дама. «А почему кирпич не долетел до нашего объекта?» Громким шепотом возмущался мужчина. «Вы же знаете, я работаю чисто. Все должно походить на несчастный случай. Да и клиенту нужно подобраться так, чтобы он ничего не заподозрил. В общем, я забираю часть гонорара на непредвиденные расходы. А вы ждите. Скоро увидимся. Готовьте остаток», — приказала дама. Я вдруг поняла, о каком шаре и каком объекте идет речь. Оказывается, был еще и кирпич? Можно лишь порадоваться, что наш драконов такой живучий. И я догадалась. Эта сама водная охотница встречается с заказчиком. Какая удача! Я смогу сцапать двоих. Только вот табельного оружия при себе не было. Как знала, что платья жар-птицыны для работы непригодны. Ни драконова приманить, ни оружие спрятать. Ладно, буду брать преступников голыми руками. На всякий случай сняла босоножки-табуретки. Такой, если огреть по голове, ни один преступник не удержится на ногах. Вот недаром в сказке «Зверозолушка» героиня скинула туфельку с лестницы, и принц не устоял, упав к ее ногам. Явно крепкий каблук попал прямо в цель, то есть в лоб избраннику. Я выбежал из беседки, обнаружив удаляющуюся женскую фигуру в просторном платье. Похоже, заказчик уже смылся. «Значит, буду брать водную охотницу и потом ее колоть». «Стоять!» — заорала я, размахивая босоножками. Дамочка оказалась догадливой. И что плохо, проворной. Не оборачиваясь, подхватила длинный подол и припустила, скрывшись в кустах. В этой части парка было безлюдно. Сплошь деревья, кусты до да беседки. А еще пруд. К нему-то преступница и направилась. Я даже толком не успела разглядеть ее фигуру. Дамочка ловко сиганула в пруд, лишь круги на воде напоминали о ней. Делать ничего не оставалось, и я прыгнула за охотницей. Но пловец из меня еще тот. Сколько я не ныряла, лишь ловила руками тину. В какой-то момент показалось, что рядом проплыла змея. Но нет, видимо, коряга. Обессилев, вынырнула и осмотрелась. На поверхности пруда плавала кружевная шляпа, а еще на берегу обнаружила веер — которым преступница, скорее всего, прикрывала лицо. Сама водная охотница словно испарилась. Забрав трофей, я выбралась на берег и поплелась к корпусу. Нужно срочно доложить шефу. Но сперва необходимо незаметно проникнуть в номер и переодеться. Мокрое платье шелка превратилось в тонкое полупрозрачное подобие ночной сорочки, неприлично облепившей фигуру. Как часто в последнее время со мной случалось, планом... Не суждено было сбыться. Со стороны пляжа к корпусу приближалась знакомая троица. Лорд Драконов, Лёля, которая уже успела искупаться, судя по мокрым волосам и купальнику. А рядом семенил мой шеф, агент Бундерус. Услышала, как он расписывает Лёле прелести заграничной жизни, о которой сам явно только читал. «Ой, даже не знаю, ваше предложение столь неожиданно?» кокетничала Арбузова. Я ведь столько гастролирую по элитным курортам, а вот как меня воспримет иностранная публика? Вопрос. Я же языком не владею. Ефык вам не нуфан. Лицемерно заверял липовый зверопродюсер Эрос. А я бы еще добавила, что и голос не обязателен. С таким лифом вы будете в топе. Лифом? переспросил Драконов. Я имею в виду с ее ликом, фейсом. Тут же поправился агент Бондерус, перейдя на иностранный. но замер при виде меня. «Мисс Дмитфеску?» «Дана». «Что случилось?» — поинтересовался миллионер, внимательно осматривая меня. «И почему у вас моя шляпа?» — встряла Арбузова. «Это ваша шляпа?» — напряглась я. И прищурилась, прикидывая, могла ли Лёля окольными путями от парка добежать до озера и сделать вид, что купается. а потом по дороге встретить Драконова с продюсером Эросом, завязав разговор и обеспечив себе алиби. И поняла, что могла. На днях у меня украли эту эксклюзивную шляпку вместе с платьем. Оно мне, правда, никогда не нравилось, было велико и полнило. Но вот шляпу из коллекции Трусселярди мне было жаль. Я думала, что это кто-то из поклонниц пролез в номер и украл вещи. Арбузова притворно вздохнула и прижала тущим тельцем к Драконову. «Мне жаль вас, Дана. Понимаю, вы были увлечены Тимом, но он выбрал меня. Смиритесь и перестаньте быть посмешищем. От того, что вы нацепите мои вещи, вы не станете Лёлей Арбузовой». «Лёля не втанет, не та фактуфа», — согласился Бундерус. «Но я, Дафа, из фуфила могу сделать пифивку». Чуть не огрызнулась и не намекнула шефу, что с чучелом он переигрывает. На себя бы посмотрел. Но сейчас было не недоразборок с Бундерусом. Мое внимание занимал владелец курорта, а он вновь смотрел на меня с жалостью. Я хотела возразить, оправдаться, объяснить ему, что не брала чужую шляпу. Но что я скажу, что на самом деле являюсь агентом ФСО и гналась за преступницей, пока мой босс дурил ему голову. Пришлось сучить Леле улику и пролепетать нелепое оправдание. «Да забирайте вашего труселярди!» Какая-то дама упала в пруд, я пыталась ее спасти. На ней и была ваша шляпа. Заметила, как Драконов с облегчением выдохнул. Бундерус напрягся, а вот Арбузова хмыкнула. Могли бы придумать что-то пооригинальнее. Эх, жаль, нельзя скрутить певичку прямо здесь и отправить в звероку туску. Но что я ей предъявлю? Что видела даму в сарафане и шляпы Лёле, да и то издалека и со спины? Поэтому я гордо прошествовала в номер. Не буду никому ничего доказывать. Чем быстрее поймаю водную охотницу, будь она арбузовой, помылой Карлсон или молочковой, тем скорее закончу этот фарс. Ясно одно. И заказчик, и охотница здесь, на курорте. И они следят за каждым шагом Драконова. И если раньше мне казалось, что преступники выжидают, то сейчас стало ясно. Они действуют, пытаясь замаскировать убийство лорда Дракона под несчастный случай». И я выведу их на чистую воду, чего бы мне это ни стоило. Даже несмотря на то, что сам объект подозревает в преступлениях меня. Странно было другое. Почему мнение Драконова для меня так много значило, как и его прикосновение. А уж тот поцелуй и вовсе забыть не могу. И на этом курорте я уже целых два раза плакала. Видимо, нервы пошаливали. Но противный внутренний голосок тут же пропищал. что с тех пор, как я сбежала от властного отца и неверного жениха, ни одной слезинки не проронила. Пришлось заткнуть внутренний голос большой плиткой молочного шоколада, а затем заняться делом. В справочнике, что лежал на столике у телефона, я отыскала адреса и телефонные номера курортов, где произошли преступления, и приступила к обзвону. Каждый раз представлялась то работником эпидемстанции, то сотрудником зверолечебницы и просила разыскать мне сведения об отдыхающих. В Тихолесии оживились. Администратор испугалась, что кто-то из отдыхающих мог завести в санаторий Блох, и всех сразу же сдала. Из длинного перечня имен я услышала знакомое – Есения Собачкина. Секретарь Тихолесья по большому секрету сообщила, что в санатории журналистку Собачкину сопровождал известный стилист Боби Зверский. Кажется, и в Драконе Дали» они прибыли вместе. Все прочие имена оказались для администратора незнакомы. На всякий случай я поинтересовалась, не гастролировала ли у них в те даты Лёля Арбузова. «А как же, конечно! Она мне даже автограф оставила на груди! Я месяц не мылась!» С придыханием поведала девушка. «Звезда такой фурор здесь произвела!» Девица принялась верещать, а я сделала вид, что связь прервалась. Проверив даты, лишний раз убедилась в своей проницательности. Совпадение или нет, но во время гастролей и люли произошла кража у Кабанова. В «Змей совете никого из моего списка не знали, но поинтересовались, когда мы приедем с дезинфекцией. Так, для профилактики. И они подтвердили, в то время, когда произошел несчастный случай, на курорте вновь выступала Лёля Арбузова и возмущались, что её директор и композитор Митрошкин запросил самое лучшее бунгало возле озера. А вот с «Волчьей тропой» мне не так повезло. Там долго расспрашивали, из какой я конкретной организации, затем просили подъехать и показать удостоверение. Пришлось пригрозить дотошному администратору эпидемии волчьей болезни. Он тут же нашел списки отдыхающих. Так я узнала, что курорт посещали бывшая актриса Анастасия Молочкова и автор эротических романов на пенсии Памела Карлсон. Последнюю сопровождал внук модельной внешности. Но дамы гостили в волчьей тропе прошлым летом. А в те даты, когда произошло покушение на миллионера Клыкастова, на курорте вновь выступала Арбузова и даже чуть не увела из семьи владельца курорта мистера Серова. По словам внезапно разоткровенничившегося со мной администратора, миллионер стал сам не свой, бредил, что певичка — его истинная пара, грозился развестись с женой. Благо, эта самая жена вовремя вернулась из столицы и пресекла разврат. Лёлю с позором выгнали, не выплатив гонорар и выдрав клок волос, а чета серых вновь ждет пополнения. Эта информация меня очень заинтересовала. Как Люля, в которой драконов учуял пару, могла быть еще и парой волка-оборотня? Однозначно здесь замешан афро-зверяк. Следует посетить номер Арбузовой и найти чудесные духи, а, возможно, и тот сарафанчик, в котором певичка нырнула в пруд. С уликами на руках я смогу задержать преступницу и разоблачить преступление века.